«Я сам солдат», — улыбаясь, говорил Харватович. «Я глубоко уважаю боевой пыл молодых людей, но я знаю моих сербов лучше, чем знают их русские. Не только ночью, но и днем они вяло идут в огонь. Они еще не солдаты, они крестьяне. Они умеют стойко защищаться, но не умеют хорошо атаковать. Мы подадим им пример», — сказал Алексин. «Русских и так пало слишком много на этой земле», — вздохнул полковник. «Но, господин полковник, нельзя же допустить, чтобы турки достроили укрепление», — сказал Брянов. «И вам тоже должно быть понятно, что наш упреждающий удар...» В палатку вошел Тюрберт, и капитан замолчал. Тюрберт с гвардейской лихостью скинул руку к фуражке, отрапортовал... что явился по приказанию. Хорватович подозвал его к столу, где была растеряна выполненная от руки схема позиций, коротко ознакомил с предложением о ночной вылазке. «Что скажете, подпоручик? Если бы у меня было достаточно снарядов, я бы за три часа разметал эти ложементы. Но снарядов вы мне все равно не дадите, не так ли, полковник?» Не более десяти на орудие. Десять на непристреленное орудие?» Тюрберт улыбнулся. «Я уступаю лавры пехоте, полковник. Тем более, когда она столь безудержно рвется к ним. Признаюсь, господа, я в затруднении, — озабоченно сказал Харватович. Не окажется ли плата дороже покупки?» Все же они уломали командира корпуса. Алексину необходимо было не только проверить, но и сплотить роту в деле. Брянов опасался турецкой угрозы, а Тюрберт хотел пристрелять свои орудия по ориентирам. Хорватович понял это и в конце концов разрешил ночную вылазку силами одной роты при скромной поддержке артиллерии. Офицеры согласовали свои действия Условились о сигналах, помощи и связи, и вышли от командира корпуса, весьма довольные одержанной победой. — С ним можно иметь дело, — говорил Брянов. — Командир он стоящий, а что упрям иногда. — Ну так не без этого, господа, не без этого. — Глядите, Тюрберт, по своим не пальните, — сказал Гавриил, избегая глядеть в насмешливо улыбающееся лицо. «Акститесь, Алексин! Зачем мне ваша героическая гибель? Я помню о нашем договоре». Весь день Гавриил готовил роту. Несколько раз проинструктировал взводных. Заранее разослал в передовые секреты болгар, чтобы они за четверть часа до атаки без шума сняли турецких наблюдателей. Лично проверил оружие передового отряда, который вел сам. Фланговыми отрядами командовали Савремович и Отвиновский. Они должны были ввязаться в бой чуть позже, одновременно с группой, которую выделял капитан Брянов для поддержки. Все было сделано, проверено и перепроверено, но Гаврил не мог увидеть на месте и метался по шалашу. — Отдохните, Гаврил Иванович, — урезонивал Захар. Он набивал для поручика папиросы. «Еще часа четыре, спокойно поспать можно, я разбужу». «Да-да, отдохнуть надо», — Гаврил сбросил сапоги, прилег на топчан, но тут же вскочил. «Ужин Роти не давать». «Ясное дело, не давать», — подтвердил Захар. «Мы этот ужин аккурат в обед съели. Чего ж давать-то?» «Как считаешь, Захар, я все сделал?» «А остальное в руках Божьих», — сказал Захар степенно. «Как выйдет, так и выйдет. Спи, Гаврила Иванович, разбужу, когда время твое придет». Поручик послушно лег, но долго еще метался на жестком ложе, хотя думал уже не столько о предстоящем сражении, сколько о себе. Тон То метким выстрелом повергал на земь рослого турка — занесшего и таган над Бряновым, то впереди своих солдат захватывал батарею и с торжеством дарил турецкие пушки Тюрберту, то по великому везению и личной отваге врывался в глубину турецкого расположения, а потом гордо кидал к ногам Хорватовича захваченное знамя. В голову лезли мысли и дерзкие, и наивные, но ни на одно мгновение он не подумал, что может быть ранен или даже убит, что этот первый бой в его жизни может оказаться последним. И не потому, что гнал от себя такие думы, а потому, что думать их не было вообще. После двух скоротечных перестрелок он уверовал не только в то, что он не струсит, но и в то, что его никогда не убьют». Война начала рисоваться просторной ареной для подвигов, в мечтах о которых он, наконец-таки, и уснул. Захар тихо возился в шалаше. Он мог бы и не делать того, что делал, мог бы оставить до будущего, но не только не оставлял, а наоборот, искал себе работу, недобрительно прислушиваясь к вздохам Гавриила. И только когда вздохи эти прекратились, когда он убедился, что барин его уснул крепко и безмятежно, он оставил все дела. Посидел, сосредоточенно глядя перед собой, а потом опустился на колени и начал беззвучно молиться, истово кладя поклоны. Он не знал ни одной подходящей молитвы, но горячо и искренне просил сохранить жизнь ему и рабу Божию Гавриилу. «Потом жизнь возьмешь, Господи!» — бормотал он. «Потом! На родине! Не дай на чужбине дух испустить, Господи! Боже ты наш!» Закончив эту полуязыческую молитву, он степенно перекрестился... Лег на солому, укрылся полушубком и через минуту храпел мощно и мирно, будто собирался на рассвете не в бой, а на покос. Передовой отряд выступил, когда чуть забрезжил рассвет. По поводу начала атаки спорили долго. Брянову и Орехсину нужна была темнота, но Тюрберт справедливо требовал. хоть какой-то видимости, в конце концов сошлись на этом рассветном часе, когда черная мгла еще прикрывает низины, когда только-только начинают обозначаться контуры предметов и когда всем часовым на свете так мучительно хочется спать. — Пора! — шепнул меченый. — Кирчо, берешь левого, митко, правого, хаджиев, прикройте их! Вы хвастались, что хорошо стреляете. Хаджиев пробурчал что-то невнятное, взяв на мушку еле различимый турецкий окоп. Кирчо и Митка, распластавшись, уже ползли к нему. Рядом нетерпеливо заворочился Бранко. Стоян улыбнулся, положив руку на плечо. Главное — доблесть на войне, стерпеть, на том, Кто горяч, давно уже черти угли возят. Рассветный ветерок донес чуть слышный сдавленный стон. Меченый недовольно поморщился. Опять Митка погорячился. Всем скрытно вперед. Кара Георгиев, останетесь ждать поручика. Болгары, пригнувшись, бежали к турецкому секрету. Георгиев проводил их взглядом и приник ухом к земле, пытаясь уловить шаги передового отряда. Земля пока молчала. Поручик вел отряд неторопливо и осторожно. Осторожность эта возникла, как только они спустились с высотки на ничейную полосу, но возникла не от опыта командира, а скорее от его неопытности, Гаврил все время напряженно ожидал выстрелов, окрика, внезапной атаки, и поэтому крался там, где можно было бы идти спокойно. И, глядя на командира, крадущегося впереди, сербские войники тоже пригнулись и затаили дыхание, точно так же, без надобности, стискивая плотными ладонями старые однозарядные ружья». Поэтому добрались они до Карагиоргиева не только с опозданием, которое само по себе было еще допустимо, но уже исчерпав изрядный запас сил и мужества там, где врага не было, где болгарские пластуны уже расчистили путь. Азарта еще хватило до турецкого секрета, занятого Меченым, но, достигнув его, отряд Алексина свалился в полном изнеможении». «Пора!» — шепнул стойча поручику. «Давать сигнал!» «Подождите!» «Подождите!» — задыхаясь, сказал Гаврил. «Дайте отдышаться!» «Светает! Если турки заметят и откроют огонь, мы не сможем даже отойти!» «Да еще хотя бы пять минут!» «Нет пяти минут!» — отрезал меченый и, подняв винтовку, трижды выстрелил в воздух. «Ну, наконец-то!» С облегчением крикнул Тюрберт, давно уже до слез, всматриваясь в однообразно-серое Марево. Первое! При! В рассветной тишине глухо рявкнула пушка. Снаряд своим пронесся над головами и разорвался внизу, отметив падение слабой вспышкой желтого пламени. Недолет, Редькин, да верни чуть, заряжай, ребята! Первое! При! Он кричал. пребывая в радостном возбуждении. Насмешливое лицо его раскраснелось и ожило, и весь он точно ожил, утратив вдруг столь обычную для себя развинченную леность. Сейчас он был собран и энергичен, весел и напорист, и артиллеристы, глядя на своего командира, тоже старались быть озорными, веселыми и энергичными». Тюрберт занимался делом, которое любил, знал до тонкостей, которым гордился и в которые верил, как в свое призвание. «Молодцы, ребята! Всем по глотку из моей фляжки наводить по первому батарея! Пять снарядов беглым! Пли!» Отряд Олексина лежал, вжавшись в землю. Снаряды рвались на гребне турецких укреплений, но отдельные осколки долетали и сюда. Тюрберт, бравируя, стрелял в притирочку с высшим артиллерийским шиком. Земля тяжко вздрагивала, ветер нес дым на пехоту, солдаты кашляли, закрываясь шинелями. — Кончится стрельба, все вперед, вперед! — кричал Алексин, уже позабыв о желании передохнуть хотя бы пять минут. — Захар, задержись тут и гони всех в шею! — Артиллерийская стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась, выпустив считанное количество снарядов. Турки пока молчали. «Вперед!» Поручик вскочил, взмахнув саблей. «Не выдавай, ребята! За мной! Ура!» Дружно поднялись болгары, французы, краснорожие и трезвые вели беда, кто-то еще, уже с промедлением, в разнобой. Олегсин не оглядывался. Он бежал к турецким ложементам, размахивая саблей и путаясь в ножнах. А Захар, матерясь, метался по полю, подгоняя отставших. «Вперед, православные! Вперед, братки! Вперед!»